Глава восьмая. Новая жизнь. Как выяснилось, за четыре дня, проведенных в открытом океане, Дамаск, Бирм, Ганс, Шлепок и Шах оказались на корабле этих Квихельмов, которые направлялись в Геваргиз. Все на этом странном красном коге от мала до велика казались Белому самыми суровыми созданиями. Он вообще уже начинал подумывать, что они попали к каким-то сектантам, во главе которых стоял мастер Кутрет. По крайней мере, секта Белый представлял именно так. Эти люди жили по каким-то своим правилам. У них был свой внутренний распорядок, включающий в себя убийственный, на взгляд, Дамаска, но в то же время невероятно завораживающие и поражающие воображения, каждодневные тренировки, медитации по несколько часов кряду, прием пищи строго в определенное время, сопровождающийся гробовой тишиной. Говорили они на странном языке. Белый, слышавший в чертогах Кирибюского дна, казалось, все языки мира, не мог провести аналогии ни с одним из них. У него даже ассоциаций никаких не возникало, когда до его слуха доносились короткие, емкие фразы. Эти самые Квихельмы были настолько дисциплинированными людьми, что даже знаменитые ордальские войска, славившиеся именно этим качеством, на их фоне казались расшалившимися детьми. Все всегда у них выполнялось в срок и немедленно. Когда Дамаск попал на корабль, бессознательного шаха и остальных членов маленькой кирибюской группы в расчет можно было не брать, первое, что с ним сделали, отвели к богу этого судна мастера Кутраду. На палубе стояла маленькая коморка, больше похожая на чулан для метел. Но когда Дамаск вошел внутрь, у него отпала челюсть. Это оказалась огромная кают-компания, с такой роскошной обстановкой, словно здесь собиралась ордальская десятка. Присев на край длинного лакированного стола для переговоров, на него смотрел мастер Кутрад. Этот солидный мужчина внушал благоговейный трепет. Его присутствие даже заставляло забыть о чудесной трансформации Чулана. Квихельм долго и пристально рассматривал Дамаска, словно не верил, что тот стоит перед ним. Когда, наконец, мастер понял, что мальчик чувствует себя очень неуютно в этом тягостном безмолвном ожидании под его пристальным взглядом, сразу начал расспрашивать о нем самом, о причинах побега и куда они с шахом направляются. Белый не стал придумывать. Он бесхитростно отвечал на все вопросы главного Квихельма, немного стыдясь, что умалчивает о троих невидимых пассажирах на корабле. Когда речь зашла о магических способностях, Дамаск честно рассказал, что магия проснулась в нем чуть больше суток назад. После разговора Белый поблагодарил за то, что мастер принял его с шахом на корабль и попросил высадить их в Иссорском порту. На что кутрат крайне удивился и начал предлагать ему отправиться в некий квихол И не просто предлагать, а усиленно настаивать. Главный Квихельм гарантировал мальчикам защиту от Атанаха. Кровь, пищу, знания. Говорил, что раненому, то есть Шаху, нужна помощь. А в Квихле есть замечательная Савира, которая мертвого может поставить на ноги. Да и простые лекари там знали толк в врачевании и целительском искусстве. Но самым основным аргументом являлось то, что король Киребюского дна никогда не пойдет против Квихельмов, будь у него хоть армия из 50 магов. Если изначально Дамаск подыскивал наиболее удачный момент, чтобы поинтересоваться, кто же такие эти Квихельмы, то после такого заявления ему даже стало как-то неудобно. Складывалось впечатление, что это сверхлюди, о которых знают все, кроме него. Самое ужасное, теперь Белый не знал, как отказать мастеру, а отказать он непременно собирался. Ему жутко не понравились все эти его посулы на будущее счастье и благоденствие. Примерно так же всегда напускал разноцветный туман и Атанах. Дамас не для того бежал от одного иллюзора, чтобы попасть к другим. В итоге юный маг, прямо глядя в жесткие черные глаза Кутрада, сказал, что им необходимо попасть в Иссор, на что Квихельм, подумав несколько мгновений, предложил иной путь. По его замыслу, геребюские ребята отправятся с ними в Квихел, где Шах получит помощь. А после этого, если им там не понравится, мастер лично посадит их на корабль до Иссора. Когда такой человек дает слово, ему сложно не поверить. Решив, что ничего плохого не случится, если они смотаются до загадочного квихла, Дамаск согласился, с удивлением заметив явное облегчение на лице мастера. Что оно обозначало, он не понял и мысленно поставил галочку на этом моменте. Они проговорили до самого вечера, и когда Белый вышел из маленького чулана, и уже тонул в океане, растворяясь в нем алыми красками». Лимас по имени Тонг, давно ожидающий юного мага и несколько часов смело восседающий прямо на бортике корабля, тут же спрыгнул и подбежал, чтобы сопроводить его к шаху. Куда на Коге можно было сопровождать, оставалось для Дамаска сложнейшей головоломкой. Но на палубе и правда не было скорпуса, корпуса. Да и членов экипажа он насчитал всего пятерых. Куда посреди океана мог испариться остальной экипаж? Ответ нашелся, когда Лимас открыл люк в полу и спустился на нижнюю палубу. В куге была еще одна палуба. Здесь находились начищенные до блеска пушки, и, построившись в линейку, стояло шестеро квихельмов. Перед ними блестела небольшая металлическая банка, ввинченная в пол. Самый ближний из квихельмов, облаченный в странные каменные рукавицы, ударял по крышке сосуда, из которого выпрыгивала огненная змея, расплавленного нечто, А остальные мужчины в совершенно невероятных, текучих, словно живых, перчатках, похожих на струящуюся воду, ловили эту раскаленную колбасу, равномерно остужая ее до серебряного цвета. В итоге получалось что-то очень похожее на толстый металлический канат. Когда Дамаск в полном недоумении воскликнула о своем потрясении, узкоглазый Тонк лишь хмыкнул и сказал – Что здесь не две, а три палубы, и что младшие ученики изготавливают ядовитые тросы на случай, если на них нападет нуармудский змеенок, которого нельзя убить, но можно парализовать на несколько дней такими вот тросами. Работа Квихельмов удивила Белого, но не так, как наличие на крохотном коге трех палуб. На логичный вопрос «как?» парень, пожав плечами, ответил, что это все магия Грагелей. Они мастера в таких трюках. Квихельмы часто заказывали у них корабли, пушки и магические артефакты. Брали серокожие дорого, но цена себя оправдывала. Они спустились еще ниже на один уровень. И после того, как Тонг запустил своего спутника в отдельно отстроенную каюту, наподобие чулана на верхней палубе, Дамас наконец-таки увидел Шаха. Он лежал на одной из двух небольших кроватей, закинув руку на лицо. Рядом с ним стоял маленький столик с графином воды и полупустая тарелка с финиками. Это помещение походило на обычную комнату, освещаемую магическими лампами с голубым огоньком внутри, от цвета которых шах выглядел еще хуже. Удивительно, но здесь даже качки не ощущалось. Складывалось впечатление, что они не на корабле. Как только дверь захлопнулась, а шаги со стихли, замерший на пороге Дамаск неуверенно произнес. «Черный!» «Я здесь!» Тут же последовал ответ на керабском: «Где Ганс и Шлепок?» «Сидят на кровати». Белый глянул на пустую кровать, которая предназначалась ему, и увидел на ней вмятины двух маленьких поп. Все были на месте. От мысли, что у них все получилось, что они смогли убежать из Кирибюса, от Атанаха, приятно затрепыхалось сердце. Дамаск расслабленно подошел к своей постели и устало на нее плюхнулся. «Как шах приходил в себя?» — спросил он, доставая из тарелки пару фиников без косточек. «Я в себе!» — раздался в ответ глухой безжизненный голос корпуса. «Ты как?» «О, чудесно, чудесно! Могу с легкостью пройти все испытания заново!» Дамаска это слегка обидела. «Зачем ты так? Я ведь от души спрашиваю!» «Ты тупые вопросы задаешь белый. По мне разве не видно, что сдохнуть охота?» Все так же раздавленно произнес Шах. «Где мы?» «Разве Черный тебе не рассказал?» Я не знал, что он и мелкий и здесь. Дамаск неодобрительно уставился в пустоту, где, по его мнению, находился черный. Так, заканчивайте уже грызться друг с другом. У нас не должно быть секретов между собой, и уж тем более каких-то обид. Нам это уже слишком дорого обойтись. Начните уже нормально общаться. Шах, тебя это тоже касается. Повисло гробовое молчание. Чтобы услышать реакцию на свои слова, Дамаск настойчивым голосом спросил. Бирм. Ну. Слегка недовольно ответил черный в знак согласия и принятия таких правил. «Шах!» «Я тут при чем? Я против черного никогда ничего не имел. Это он вечно баранится. Дамаск прямо кожей ощутил, как эти слова привели Бирма в ярость. Но он во славу всех святых смолчал. «Да где мы?» Как ни в чем не бывало, повторил свой вопрос Шах. «Мы на том самом красном коге. Он принадлежит каким-то Квихельмам». «Кому-кому?» перебил Белого с корпуса, убрав руку с лица и уставившись на него. «Квихельмам. Вроде бы так они себя называли. А кто это?» Бывший предводитель с корпуса смотрел на него со смесью ужаса и непонимания. «Мы у Квихельмов?» Наконец севшим голосом выдавил он из себя. «Ну да. А что, кто они такие?» «На каких условиях они нас взяли?» Испуг Шаха начал быстро передаваться Дамаску. — Да ни на каких. Просто предложили отправиться с ними в Квихел. Этот мастер сказал, что если... Начав довольно бодро, энтузиазм Белого быстро сошел на нет, когда он увидел, как Шах вытаращил на него покрасневшие глаза и даже приподнялся на локтях. — Что? Что опять? Кто они такие? Первый не выдержал невидимый Бирм, подав голос откуда-то из угла комнаты, где стоял низкий табурет. — Вы дураки, что ли? Как можно не знать, кто такие Квихельмы? — искренне вознегодовал Шах. «Ты это, не умничай давай! Мы знаем только то, что позволял знать о тонах!» Слегка смутился Белый. «Да кто они такие?» Скорпус со стоном повалился обратно на подушку, вновь закидывая руку на лицо. Этот трагичный жест обеспокоил Дамаска сильнее всяких слов. «Попали мы, ребятки! Ох, как мы попали!» Безжизненно произнес Шах. Белый почувствовал, как леденеет кровь. Ему даже слово выговорить было сложно. Поэтому он сидел и тупо пялился на с корпуса, лежащего в очень драматичной позе. Бирм пришел в себя быстрее. Да ты хорош пугать-то, объясни нормально. Да что тут объяснять? Мы сейчас на корабле самого страшного братства на Эве. Их как только не называют. И палачами Оркуса, и детьми смерти, и возмездием богов. Но себя они называют квихельмами. Их даже мартынийцы боятся. Я Ордал старается с ними не связываться. Вы ведь знаете, кто такие мартынийцы? Нет. Хором ответили два мага. Шах со всем осуждением, что в нем было, громко вздохнул, после чего продолжил. Это наемники Ордала, первоклассные убийцы. Если встретите здоровых лысых мужиков с татуировками глаз на затылке, это мартинейцы. Квихельмов вообще в народе любят. Они за простых людей всегда вступаются и всю несправедливость сильных мира сего обычно искореняют. Их братство было создано во времена Великой войны. Все квихельское боевое искусство построено на том, чтобы убивать не просто людей, а самих фархаров. Им не страшен ни маг, ни фарх, ни сам Кардаш. Они живут по заповедям Оркуса, и лишь его гнева страшаться. «Если они живут по заповедям и служат народу, чего их бояться тогда?» – перебил Бирм. «Квихельмы хороши лишь тогда, когда не касаются тебя лично. Не дай Оркус попасть с ним в это братство. Все, считай ни жизни, ни своей воли. А потом они же фанатиками становятся. Даже если и не очень-то им изначально хотелось быть квихельмами, потом они готовы жизни положить ради братства». «Неизвестно, что с ними там делает, но я не хочу до самых седин быть на побегушках. Говорят, что многие из них погибают еще во время обучения. Вы как хотите, но я из одного полымя выбирался не для того, чтобы сразу в другое прыгнуть». Повисло тягостное молчание, во время которого каждый думал о своем, но об одном и том же. «И не будем забывать, что нас здесь больше, чем они думают. А я даже представить не могу, что к Вихельме делают с теми, кто им врет». Поделился своими мыслями Шах. «Сбегать, что ли, опять?» — недовольно спросил Белый. — Ты другой выход видишь? — Нет. — Ну вот и все тогда. — А если они не будут заходить ни в один порт, а сразу до конечной поплывут? — А куда они, кстати, плывут? — прозвучал голос Черного. — Мастер сказал, что в Геваргиз, — ответил Дамаск. — До Геваргиса месяц добираться. Заходить куда-то они однозначно будут. Хотя это ведь Квихельма, кто ж их знает. — Да и кораблик у них непростой, — рассуждал слух Скорпус. «Но нам надо высор. У меня есть идея, где мы можем там спрятаться». «Где?» «В шахтах. Я слышал, туда берут всех, даже детей. Придется какое-то время попотеть, зато нас никто не найдет. Да и без куска хлеба не останемся. Когда все утрясется, там уж решим, что дальше делать». «Сколько да и ссора плыть?» — поинтересовался Черный, озвучив мысль Дамаска. В «Седмицу где-то». «А ты успеешь поправиться?» — запинаясь, спросил Белый, глядя на разбитого скорпуса. корпуса. Шах не разозлился, как того ожидал Дамаск. Он все так же, продолжая лежать неподвижным бревном, спокойно ответил. «Нет, но вы мне поможете. И когда мы прибудем в Иссор, я буду здоров, как никогда». В комнате повисла тишина. Так как Шах ничего больше объяснять не стал, то ответ, видимо, лежал где-то на поверхности. Но Дамаск его не находил. Он метнул взгляд на табуретку в углу. «Мы, честно говоря, лекари не очень», предупредил Черный. «Ой, да упаси, Оркус!» Вы не так мне будете помогать. Короче, у некоторых Квихельмов есть одно зелье. Оно всегда при них. Черного цвета жидкость. У мастера оно точно должно быть. Так вот, вы его стащите перед самым нашим побегом. На этот раз молчание длилось немного дольше. Идея Дамаску понравилась. Но он даже представить не мог, как можно что-то украсть у этого страшного мастера. «Ну, как бы и воры из нас не ахти!» Нарушил тишину черный. «Поэтому как же здорово, что вы вдруг стали невидимы!» Про себя Белый подумал, что одной невидимости мало, чтобы что-то своровать у мастера Кутрода, но слух произнес другое. «А что мы все-таки будем делать, если они не будут заходить в Иссорский порт?» Предводитель с корпусов раздраженно вздохнул, недвусмысленно выражая этим вздохом пренебрежение к беспомощности своих попутчиков. «К тому времени, когда мы достигнем Иссора, ты уже восстановишь свои магические силы. Мы возьмем шлюпку и покинем это корыто». С твоими способностями управлять ветром нам и парус не нужен будет. В два счета до суши доберемся. Тебя послушать так вообще никаких проблем нет. Все настолько гладко, что хоть на санках катайся, — проворчал Дамаск. Так и есть. Что ж ты тогда после первого гладкого плана так паршиво выглядишь, — съязвил Бирм. Белый согласно посмеялся, но смех его быстро оборвался, когда дверь в их персональную каюту открылась, и внутрь вошел Лима с девчачьим лицом. Его звали Райн, насколько помнил Дамаск. В руках он нес серебряный поднос, на котором стояли две глубокие тарелки с дымящимся супом. Без лишних слов парень поставил его на столик рядом с финиками и графином, затем выпрямился и подозрительно начал осматриваться по сторонам. Особенно его заинтересовал угол с табуреткой. У Дамаска изначально-то не было ни капли симпатии к этому мальчишке, а сейчас его чувства росли в явную антипатию. Он даже начал испытывать к нему нечто вроде враждебности. «Что-то не так?» – вежливо спросил Белый на елейском. Лимас даже ухом не повел, выйдя на середину каюты и начав медленно крутиться вокруг своей оси. «Сарпас!» — вместо ответа громко и четко выкрикнул он. Под его черной жилеткой с вышитым узором из серебряной нити тускло вспыхнул белый свет. До Дамаска сразу дошла горячая волна магии. «Эй, в чем дело?» поскочил Белый, испугавшись, что у Лимуса активировался какой-нибудь медальон обнаружения. Райан все так же оставлял вопросы мага без внимания, продолжая рассматривать каюту, сильно при этом щурясь. Вопреки страхам Дамаска, красивое личико парня сменило выражение подозрения на недоумение. «Сапрас», — произнес он. После этого Лимус злобно посмотрел на часто дышащего Белого, и от этого тяжелого взгляда песочных глаз ему стало сильно не по себе. От парня так и веяло угрозой. И это было просто удивительно. Как такой худощавый Тельцев в комплекте со смазливым личиком может вообще внушать что-то, кроме умиления? Однако Бела испытывал страх перед этим лимусом. Еще немного постояв, Райнер развернулся и вышел из каюты. После такого незамысловатого общения, Дамацка сделала вывод, что в общем и целом Квихельма ему не нравится. «Вот ведь зараза хитрая!» Негромко возмутился Шах, когда шаги за дверью стихли. «Если бы не твоя странная магия, погорели бы на месте!» — В смысле? У этого гаденыша медальон магического зрения был, и он им сейчас воспользовался. — И что? — То, что если бы ты набросил на черного и мелких обычный полок невидимости, засранец мог бы их увидеть. Дамаск про себя несказанно удивился. Что же тогда он сделал с мальчишками? Чем отличается обычный полок невидимости от его? — Редкий, наверное, медальон-то. Предположил Белый, подходя к столику и беря одну тарелку с наваристым густым супом, от которого так восхитительно пахло, что рот в один момент наполнился слюной, а живот призывно заурчал, напоминая о своей пустоте. Редки не то слово. Странно, что у Лимуса он есть. У Квихельмов с высоким тарангом не у всех имеется». Слегка удивленным тоном сказал Шах. «Как бы то ни было, с этим Квихельмом надо быть настороже. Что-то мне подсказывает, с нас он теперь глаз не спустит». «Это да». «Шах, ты как, есть будешь?» «Нет», — просто ответил Скорпус, слегка побледнев и задышав ртом. «Тогда, Бирм, я тебя оставлю, а эту порцию шлепок Ганс делите между собой», — быстро распорядился Белый, отправляя в рот первую ложку. Когда все, кроме сдерживающего тошноту Шаха, насытились, Дамас разлегся на кровати, уставившись в потолок. Вдруг на него напало беспокойство за Ганса. Всегда такой подвижный, шумный и крикливый мальчишка вел себя на редкость тихо. «Ганс, братишка, иди-ка сюда!» Позвал Дамаск мальчика, протягивая руку. На кровати началось неуверенное шевеление, после чего Белый почувствовал, как кто-то маленький лег рядом и крепко к нему прижался. «Ты чего такой тихий?» Ответа не последовало. «Ганс, все нормально? У тебя ничего не болит?» Все сильнее беспокоился Макс, слышав ответ лишь молчание. «Шлепок, он все время с тобой был?» «Каждую секунду», подтвердил Шлепок. «Вы не падали, не ударялись ни обо что?» «Нет, все ладно было». «Почему тогда он молчит?» — не унимался Белый. «Бирм, может его, видимым, сделать? Посмотреть, все ли в порядке?» «Сдурел?» — вмешался Шах. «Ничего ни с кем не надо делать. Все в порядке с мелким. Опуган просто. Не каждый день такие марафоны с погоней устраивают. Я видел уже такое не раз, когда после серьезных потрясений даже самые громкие дети переставали говорить». «И как долго они не говорили?» Беспокойство послышалось и в голосе Черного. «Да когда как?» Бывало, и вовсе переставали. Дамаск почувствовал, как ноги у него заледенели. Если так случится, то виноваты будут именно они. — А что, если он не заговорит? — Вторым мыслям Белого задал волнующий вопрос Бирм. — Значит, слава Оркусу. какое-то время мы побудем в тишине, — раздраженно ответил шах. Прошло четыре дня. Еды, что приносили для Дамаска и Шаха, катастрофически не хватало на пятерых. Поэтому коллективно было принято решение, что Бирм и Шлепок будут таскать припасы к Вихельмов из шкиперской каюты. Вроде бы пока невидимые гости на корабле замечены не были. Ганс до сих пор продолжал молчать. Шах валялся на кровати. Бирм же и Шлепок то появлялись в каюте, то пропадали. Дамаск почти все время проводил на верхней палубе, смотря на темные волны и тренируясь переходить на магическое зрение. С каждым разом у него получалось все лучше и лучше. Теперь, чтобы начать видеть мир во всех его красках, белому не требовался всплеск эмоций. Достаточно было сосредоточиться на себе, на пульсирующем огоньке, который чувствовался в центре черевного сплетения. Когда Дамаск медитировал на носу корабля, за ним часто наблюдал мастер Кутред, что крайне раздражало мальчика. Он мог смотреть на него несколько часов кряду, затем просто вставал и уходил. И чем дольше капитан корабля наблюдал, тем сильнее в белом крепло чувство, что если он отправится в Квихол, вряд ли ему удастся потом покинуть братство. За все это время Дамаск сошелся лишь с одним человеком на борту – Лимасом Тонгом. Он был довольно открытым парнем и всегда дружелюбно отвечал на вопросы. Очень часто, когда Дамаск сидел на носу корабля, смотря в черно синюю даль океана, к нему присоединялся Тонг. По большей части они просто молчали, наслаждаясь свежим соленым ветром, приятно ласкающим разрумянившиеся лица. Но бывало мальчишки начинали разговаривать обо всем и ни о чем. Один из таких разговоров навсегда запал в душу Дамаска, оставив глубокую зарубку на дощечке важных знаний в его памяти. Это случилось на третий день плавания, когда Илар уже практически скрылся за горизонтом, а бледнеющая в вышине чара с каждой минутой вбирала в себя все больше серебра. Белый, как обычно, проводил время на верхней палубе Красного Кога. В этот момент к нему присоединился Лима Стонг, запрыгнув на бортик корабля. «Вот почему, когда Эйлар восходит, он освещает мир розовыми лучами, а когда садится, кроваво-красными?» Вдруг спросил он, глядя на горизонт. «Неужели Оркус так показывает нам игру жизни и смерти?» Надо сказать, Дамаск не ожидал подобных вопросов, поэтому слегка растерялся. «Честно говоря, никогда не думал об этом», — ответил Белый. Когда же еще об этом думать, как не в такие моменты?» Дамаск не стал отвечать. Атмосфера природного таинства была разрушена, и Белый теперь тупо пялился на почти скрывшийся в океане ободок и Лара. «Давно ты в братстве, Тонг?» спросил Дамас, глядя на мягкий профиль юного Квихельма. «Лес четырех-пяти, наверное». «А что стало с твоими родителями?» Лимас посмотрел на Белого с явным удивлением. «Ничего. А что с ними должно было стать?» Полгода назад я получил письмо от матери. Отец все так же является главным казначеем при султане Арома, а мать воспитывает двух моих младших сестер, так что у них все очень даже неплохо». Дамаск впал в некое подобие ступора. Он-то думал, что к Вихельму подбирают только мальчишек-бродяг, а тут перед ним стоял представитель зажиточного сословия, если не знатного. «Ну как они отдали тебя к Вихельмам в таком раннем возрасте?» Наконец оформил Дамаск свою мысль в слова. Тонг по лицу своего странного собеседника пытался понять, шутит тот или нет, с подозрением смотря в его наивные голубые глаза. «Это большая честь, если член семьи избирается провидицей Квихельмов. Через нее люди слышат глаз Оркуса. Если она выберет сына короля, тот должен отдать его на воспитание Квихельмам. Это значит, что ему предначертано нечто большее, чем править королевством. Это все знают. Мои родители с великой радостью передали меня Квихельмам и я ни разу не пожалел, что нахожусь среди таких достойнейших и сильнейших мужей Эвы. Том говорил спокойно. Он всего лишь пытался объяснить, и самое удивительное, при таких громких словах вовсе не походил на фанатика. Почему вы всех сильней? Почему вас боятся даже мартынийцы? Какой самый большой страх у человека? Ни с того ни с сего кинул Лимас в лоб вопрос. Спустя несколько секунд молчания. Белый задумался. Он прикидывал разные варианты. Но, в общем-то, они сводились к одному. Страх смерти, предположил маг. Нет, смерть сама по себе не страшна. За ней грядет небытие, забвение. Люди боятся боли. Боль — это всегда страшно. Она делает плоть слабой, а душу — безвольной. Никто не боится высоты, боятся удара от падения. И даже страшнее не то, что разобьешься, а что потом можешь выжить, когда не испытываешь ничего, кроме невыносимых мук. Не так страшна тьма, как то, что она скрывает. Чудовища ли, люди, желающие тебе смерти, или же дикие звери. Все это может напасть и причинить боль. Не бояться ядовитых змей, боятся укуса их зубов и действия яда. А когда кто-то говорит, что боится всяких мелких букашек, пауков, мышей и прочей живности, он ошибается. Это не страшно, а мерзко. Они просто вызывают отвращение. А люди путают это со страхом. В Квихли нас учат именно этому. Нас приучают к боли. Искореняют этот разъедающий страх. Мы не боимся ни ран, ни пыток, ни смерти. Нас нечем пугать. От того пугаем мы. Нас боятся, потому что мы ничего не боимся. К тому же к Вихельму обучено убивать. А это, согласись, довольно опасное сочетание. Эти слова Лимаса тяжело упали на сердце Дамаска, как камень падает на дно океана. И именно тогда он четко для себя решил, что если не дай оркус ему доведется перейти дорогу к Вихельмам, нужно цепляться за любую возможность, дабы избежать столкновения. Однако это было не все, что узнал Дамаск в тот вечер. Тонг поведал, что через два дня корабль будет проплывать мимо Иссора, но заходить в порт они не собирались. Это был явный сигнал к действию. Ночью, когда все кирибюстцы собрались в своей каюте, Дамаск озвучил новость. Тут же было решено, точнее решил Шах, как-то все организационные вопросы сами собой перетекали к нему, что все время Черного теперь будет посвящено попыткам украсть у мастера Кутрода флакончик черной жижи. Сказать прямо, Бирм не был в восторге, но против большинства пойти не мог. По плану он должен был управиться максимум до вечера второго дня, после чего все пять человек покидают красный кок на украденной шлюпке. Так как корабль был полностью оснащен магией, освобождая членов экипажа от нужды дозора, эта задача становилась поистине легка. Необходимо лишь усыпить сторожащие артефакты, которые были рассованы по всем углам судна, дабы единственный Квихельм, несущий вахту, который, естественно, спал, не проснулся от того, что у него начали визжать датчики. Эта задача ложилась на Дамаска. Благо, за проведенные дни на корабле он выяснил местоположение всех ловушек. В ночь перед самым ответственным днем, когда мальчишки легли спать, Белый долго не мог уснуть. На словах, как всегда, получалось все замечательно но у них уже был опыт осуществления задуманных планов. И нельзя сказать, что прошли они так уж великолепно. Сон Дамаска был очень тревожен. Ему снились морские чудовища, которых седлали бравые квихельмы Квихельма в качестве поводьев, используя расплавленные канаты, превращающиеся сначала в серебряные тросы, а затем в живых змей. Белый наблюдал за этой вакханалией с огромной галеры, полностью объятой пламенем. Вокруг нее хороводами носились смерчи, а с неба падали звезды. Проснулся Дамаск, слегка ошалевшись неприятным осадком на душе. Весь день это тягостное ощущение его не отпускало, а если добавить то, что ушедший воровать целебные зелья Бирм все никак не возвращался, Белый начал сильно сомневаться в заранее продуманном побеге. Илар медленно покатился к закату. Дамаск, Шах, Ганс и Шлепок безвылазно сидели в своей каюте. Большую часть времени они молчали. Белый понял, что время уже 6 часов вечера, так как Тонг принес им ужин в виде жареной рыбы, фиников и звездообразных зелено-желтых фруктов. В этот момент произошло страшное событие, и осознание масштаба катастрофы пришло много позже. Поставив на столик под нос, Тонг развернулся и вдруг неожиданно замер. Он смотрел на край кровати Дамаска, до отказа расширив свои узкие глаза. Белый проследил за его взглядом, но ничего не увидел. «Ты чего?» — поинтересовался он. Лимус тут же протер глаза двумя пальцами и с неудовольствием, посмотрев на голубые светильники, добродушно произнес. — Да ничего, сегодня учили меня тросы делать для змеиногов. Так там одна партия искрить начала, меня слепанула ненадолго. Вот теперь до сих пор всякая ерунда мерещится. А — -а", протянул Дамаск, не найдя, что еще ответить. — Ну ладно, вы тут ешьте, ты это, хворого-то покормишь, что ли? А то так и не поправится никогда. — Я здоров, — хрипно буркнул шах. — А я гляжу, упрямый парень. Неплохой Квихельм из него может получиться. — Не может! — все так же враждебно ответил Скорпус. Это развеселило Лимаса. Уже у самого выхода, продолжая улыбаться, Тонг доброжелательно произнес. — Выздоравливайте, в общем. Завтра увидимся. Когда дверь за ними захлопнулась, Шах сварливо проворчал. — Держи карман шире, прощелыга. Дамаск хмыкнул и сел на кровати, потянувшись к тарелке с рыбой. Скорпус же как лежал, так и остался лежать. Ел он в эти дни крайне мало. «Слушай, Шах, Тонг прав, тебе надо поесть, а то загнешься». В ответ Шах лишь фыркнул, но все же начал медленно подниматься, не открывая глаз. Этот процесс длился довольно долго. Даже когда Скорпус переместился в вертикальное положение, он несколько минут просто сидел, уткнувшись в руку в позе мудреца в раздумьях. Жуя рыбу и выковыривая из нее косточки, Дамаск внимательно за ним наблюдал. Наконец, парень убрал руку от лица и открыл глаза, сощурив их в крошечную щелку. «Смерть палача была слишком легкой. Надеюсь, в аду он пройдет все пытки, уготованные ему Речь Шаха оборвалась на полуслове. Он так же, как и Тонг до него, уставился на угол кровати Дамаска. Лицо его разгладилось и приняло выражение потрясения. Белый посмотрел туда же, и кусок рыбы встал у него поперек горла. Неподалеку от него сидел еле видимый, но все же видимый, Ганс, грустно посасывающий финик. Во рту у Дамаска пересохло. Он быстро оббежал взглядом все помещение и наткнулся на полупрозрачную фигуру шлепка, который, стоя на табуретке, разглядывал волшебно синий огонек в лампе. Чувство произошедшего ужаса в сознании Белого оформилось лишь только после того, как он перевел взгляд на побелевшего шаха. До него дошло, что еще один вполне уже визуально воспринимаемый человек сейчас бродит где-то по верхней палубе. «Черный!» — громко воскликнул Дамаск, вскакивая с кровати и бросаясь к выходу. Но только он распахнул дверь, как больно врезался в кого-то, отлетев назад в каюту. Придя в себя, Белый посмотрел на открытый проход, откуда на него с другого конца, как на ненормального, смотрели два взрослых Квихельма, прервавших свою вечернюю трапезу. «Белый, моть твою!» Раздалось злобное шипение Бирмы совсем рядом. Он грубо дернул Дамаска за шиворот, ставя на ноги. Квихельма даже пережевывать перестали, наблюдая, как мальчишка, словно медуза в воде, воспаряет на ноги. «Дверь закрой!» — все так же злобно шептал Черный. Дамаск ощущал себя ватным, поэтому дверь закрыл практически бессознательно. Как только она захлопнулась, Бирм дал волю гневу. «Пошли вы оба! И ты, и ты, козел!» Срывающимся голосом, стараясь не переходить на крик, выдавал черный. Только старательно приглядевшись, Дамаск увидел его призрачный силуэт, тыкающий пальцем сначала в него, а затем в шаха. «Этот демон меня чуть не поймал. Он смотрел прямо на меня. У него этот медальон еще поганый был, как у этого лимуса слащавого. Так он что-то буркнул и прямо на меня зыркал все это время. Он меч вытащил, меч! Рубанул меня да промазал». «Слава Оркуса! Волна хлестанула я смотаться успел. Если вам так нужно это зелье, то идите и сами его доставайте, дебилы!» Высказав свое недвусмысленное мнение, Бирм прошел к кровати Белого и с размаху на нее плюхнулся. Так что слегка испуганно смотрящий на него Ганс даже подлетел в воздух на сантиметр. В каюте повисло молчание. Дамаск и Шах обменялись взглядами. Даже Скорпус не знал, что на это сказать. Шумно дыша, показывая тем самым крайнюю степень своего негодования, Бирм понтетулся к фрукту-звезде под названием «Карамбль», окатив при этом сидящего напротив шаха ледяным взглядом. До него не сразу дошло, что парень-то смотрит прямо на него. Лишь спустя минуту, надкусывая сочный фрукт, черный вдруг замер и уставился на сидящего рядом Ганса. Все взгляды были обращены в его сторону. И вот тут-то все встало на свои места». «Ах ты, мракобесина!» — завопил Бирм, запуская в белого карамбль. «Ты не мог сказать, что магия твоя сойти может!» Дамаск успел увернуться. «А я знал!» Этот ответ настолько сильно разозлил Черного, что он вскочил с кровати и кинулся на белого. С разбегу получилось так, что сначала парни вписались в стену, а затем с грохотом повалились на пол. Нельзя сказать, что зрелище отличалось красотой и изяществом, силы были явно на стороне Бирма так как он превосходил и по росту, и по крепости телосложения. Но Дамаск брал энтузиазмом, энергично калашматя своего черного брата. За этой яростной бойней котят с явным интересом наблюдал Шах, мысленно подумывая, что хорошо все-таки, что эти двое маги. С такими бойцами в своей команде и в переулок страшно выйти. Бывший предводитель скорпусов был частым свидетелем, а зачастую и прямым участником разборок на улицах Кирибюса. Повидал он всякое, иногда доходило до смертей. Но, честно говоря, на такую мышиную возню даже смотреть было стыдно. «Ай да принцессы мне достались», – презрительно подумал про себя Шах. Но ход разборок вдруг резко начал набирать опасные обороты, когда черный очередным перекатом оказался сверху Дамаска, схватил его за волосы и пару раз приложил лицом о деревянные доски пола. Скорпус решил мешаться. Он неторопливо переставил тарелки с подноса на столик и взял алюминиевый узорный блин в руки. «Иди-ка сюда, шлепок!» Слегка испуганный мальчишка быстро подбежал к шаху, готовый выполнить любое его поручение. «Возьми-ка под нос, а теперь иди и от души бей им по -хари черному, чтоб успокоился», — спокойно объяснил Скорпус. Шлепко очень хотелось вступиться за белого и проучить напавшего на него негодяя, что, собственно, он и сделал, подбежав и с размаху впечатав посудиной в лицо черного, так что тонкий металл даже немного выгнулся. Тараканья склока закончилась. Дамаст перевернулся на спину, держась за окровавленное лицо, а почти уже проявившийся Бирм пытался остановить полупрозрачную кровь, капающую из носа и лопнувших пухлых губ. Шлепок, держа в руках оружие своего преступления, поспешил обратно к Шаху, опасаясь мести Черного. «Мне тут в голову мысль пришла», — как ни в чем не бывало, — произнес корпус спустя несколько минут. А раз такое дело, у Белого все лицо вот в дребезке, почему бы ему не сходить к мастеру и не попросить зелья?» Вот так вот напрямую. Ведь очевидно же, что этот старикан испытывает к тебе какую-то тайную любовь. «Чего?» – прогнусавил Дамаск, зажимая нос. «Чего ты не понял?» – раздраженно переспросил Шах. «Не даст он мне ничего. Он несколько часов потратил, чтобы уговорить тебя ехать в Квихол. Не заставить, а уговорить. Он мог бы просто посадить тебя под волшебный замок до самого конца путешествия, и все. Но не сделал этого». Подобавок выделил тебе отдельную каюту, кормит, поет, делать ничего не заставляет. Значит, твое доброе расположение ему зачем-то нужно. Так что иди и проси у него зелья». Изначально испытывая ненависть лишь к Бирму, Дамаск теперь чувствовал острую неприязнь к Шаху. Все болело, лицо гадко пульсировало. Хотелось послать куда подальше всех на свете. Но вместо этого Белый поднялся и молча направился к выходу. «И будь понаглей, донеслось ему в спину. «Скотина ты все-таки шах!» – послышался негромкий голос Бирма из-за захлопнутой двери. Удивленные взгляды сопровождали Дамаска до самого чулана мастера. То ли от того, что вид крови был привычен к Вихельмам, то ли их просто не интересовало, где парень так искалечил. Но никто и не подумал поинтересоваться о причинах столь чудного преображения мальчика, у которого, в принципе, на этом корабле не могло возникнуть никаких проблем. Дамаск не постучал, а пробарабанил в дверь. Разрешения войти он дожидаться не стал, нагло ввалившись в чудную каюту. Небрежно закинувший на переговорный стол свои длинные ноги и читающий толстую книгу в потрепанном переплете, мастер Кутрот оторвался от желтых страниц и с легким недоумением посмотрел на своего гостя поверх прямоугольной стекляшки на своем носу. «Здрасте!» – очень громким и недовольным тоном произнес Дамаск. Мастер захлопнул книгу, произнес непонятное слово, после которого стекляшка на его переносице исчезла, а затем спокойно ответил. «Здравствуй, Дамаск. Что с тобой приключилось? Ты пришел ко мне, чтобы на кого-то пожаловаться?» «Пожаловаться?» — понимающе переспросил Белый, сбитый с мысли последним вопросом. «На кого мне жаловаться?» «Позволю себе предположить на того, кто разбил тебе лицо». Дамаск даже слегка оскорбился. «Это каким надо быть трусом, чтобы ходить на кого-то жаловаться? Он маг и сам может за себя постоять. Я не из этих!» Угрюмо выдавил из себя Белый, сдерживая злость на то, что мастер заподозрил его в таком непотребстве. «Тогда что же привело тебя ко мне?» Громко шмыгнув и вытерев рукавом кровавую соплю, Дамаск без Безобиняков спросил. «Хочу попросить у вас черного целительного зелья». Долгие секунды мастер смотрел на мальчика без какого-либо выражения на лице. Белого это нисколько не смутило. Он был зол, поэтому все, что происходило, воспринимал как вызов, готовый в любую минуту кинуться чуть ли не в драку. «Хорошо, держи», – доставая из переднего кармашка на своем поясе маленькую склянку черной жидкости, сказал Кутрет. Медлить до маск не стал, быстро пересекая комнату. Он уже было потянулся к крохотной бутылочке, которую мастер держал двумя пальцами за горлышко. Как неожиданно мужчина зажал ее в кулаке, с неподдельным интересом спросив. — Позволь задать тебе вопрос, Дамаск. Белый перевел недовольный взгляд с кулака на загорелое орлиное лицо капитана корабля. Посчитав, что, в общем-то, за целебное зелье можно и ответить на вопрос, Макс с серьезным выражением произнес. — Задавайте. — Ты всегда говоришь правду? Дамаску вдруг показалось, что от его ответа зависит многое. — Всегда. После недолгой паузы сказал он. — Почему? — Почему? — переспросил Дамаск, слегка не поняв вопроса так как считал ответ очевидным. Да. Почему? Разве ты никогда никого не обманывал? Белый задумался, вспомнив пару случаев своего обмана, он честно признался. Обманывал. Четыре. А нет, пять раз. Но эти случаи мне неприятно вспоминать. Почему? Не унимался мастер. Дамаск вдруг остро ощутил, что теряет время, поэтому с раздражением посмотрел в черные глаза Кутрада, наполненные любопытством. Почему мне неприятно вспоминать вранье? Да. «Почему тебе так неприятно говорить неправду?» «Потому что это низко и подло. Лучше уж ничего не говорить, чем врать». «А как же ложь во спасение?» «Ложь во спасение придумали трусы, которые боятся ответственности за свои поступки». Нахмурив брови, ответил Дамаск, не понимая, что именно мастер хочет услышать от него. «А ты не боишься ответственности за свои поступки?» Прямо глядя в глаза к утраду, Белый бросил одно единственное жесткое слово. «Нет». Ничего не говоря, мастер разжал кулак и протянул бутылочку мальчику. Дамаск также молча, почему-то даже не испытывая желания поблагодарить за столь ценный дар, взял зелье и зашагал к выходу. Но не успел он взяться за ручку двери, как его вновь остановил голос Квихельма. «Ты обрел способность управлять магией седмицу назад?» «Шесть дней», — поправил Белый, разворачиваясь лицом к мужчине. «Известно ли тебе руны?» — поглаживая короткую с спроситью бородку, спросил мастер. «Нет» какой стихией ты тогда управляешь?» Семи. без раздумья ответил Дамаск. Брови к дрогнули додрогнули, но он поспешил скрыть свое удивление. «Могу я задать тебе личный вопрос?» Прежде чем ответить, Белый громко вздохнул, показывая тем самым свое недовольство. «Можете. Считаешь ли ты темнокожих людей близким к Фархарам?» У Дамаска даже лицо вытянулось от такого глупого вопроса. «Нет, конечно!» — возмущенно воскликнул он. «Мой лучший друг темнокожий. Он хороший человек. И если вы считаете, что люди с другим цветом кожи чем-то хуже, то мне вас жаль!» Губы мастера Кутра сложились в некое подобие улыбки, и он с каплей снисхождения в голосе произнес. «Нет, Дамаск, я так не считаю. В Квихле много темнокожих квихельмов, и ни один из них не уступает квихельмам со светлой кожей, а зачастую и вовсе превосходят». Белый совсем запутался, не понимая, зачем мастер задает ему все эти вопросы. «Могу я теперь идти?» — помрачнев спросил он. «Последний вопрос, Дамаск. Ты взял это зелье для себя?» Здесь явно чувствовался какой-то подвох, но Белый все равно ответил честно. «Нет, для своего друга». Мастер удовлетворенно кивнул головой. «Хорошо, теперь можешь идти, Дамаск». Без лишних слов Белый вышел из каюты с ощущением, что он рассказал что-то очень важное, но сам не понял, что именно». А, -а, а Это яд! Яд! Ты убил меня, скотина! а, -а, -а! <звопил> Вопил, как резанный шах, стоило ему выпить квихельского эликсира. Растерянные дамасской бирм, как две испуганные перепелки, лавировали возле кровати, бившегося в конвульсиях с корпуса, не зная, что предпринять. Вроде бы зелье должно исцелять, но эффект был таков, что, казалось, шах доживает последние минуты, мучаясь в пресмертной агонии. — Что ты ему дал? — в панике крикнул Бирм Дамаску. — Целебное питье! Питье целебное! — суетливо бегая вдоль кровати, возопил белый, не понимая, что происходит. Ужас, творившийся со Скорпусом, настолько сильно отразился на Дамаске, что у него самопроизвольно обычное зрение перешло на магическое. Однако оно ушло куда-то на второй план, словно работая в полсилы. Белый видел лишь тусклые энергии, окутывающие все вокруг. Однако совершенно не обратил внимания ни на переключение своего зрения, ни на странную ауру насыщенного голубого цвета над головой Скорпуса, ни на забившегося в угол Ганса, который со всей силы зажмурил глаза и закрыл уши руками. Дамаск зациклился на одном, необходимо было что-то срочно предпринять. Шах умирал, и вся вина за это ложилась на него. Не видя иного выхода, Белый рванул к мастеру Кутраду, Но стоило ему выскочить за порог, как он столкнулся с Лимасами Райном и Тонгом. Райман сделал шаг в сторону, чтобы не врезаться в мага. Реакция Дамаска была далека от Квихельской. Запоздало, заметив препятствие на своем пути, он попытался затормозить, но споткнулся о свою же ногу и с грохотом упал на пол. Из каюты все еще доносились предсмертные крики шаха. Быстро глянув на мага, валяющегося перед ними, Райн и Тонг направились на шум. И тут до Дамаска зашло, что Бирм шлепок и Ганс теперь, видимо. «Эшерт!» — послышался торжествующий злой возглас Лимаса Райна. Белого подкинуло в воздух. Он вбежал в каюту как раз в тот момент, когда ненавистный Квихельм вытащил меч и попытался рубануть им Бирма. Но Черный с такой скоростью перепрыгнул через кровать шаха, что Лимас не успел его ранить. Не дожидаясь, пока он нанесет повторный удар, Дамаск с разбегку запрыгнул ему на спину. Опрокинув и себя, и Райна на пол, Белый быстро откатился в сторону. Только он успел уйти, как Раймонд запустил острую звездочку в потолок. Предназначалась она его животу. «Белый, используй магию!» — завопил Бирм. Это очень помогло Дамаску. Он вдруг вспомнил, что является магом. «Райн! Тарбис в свою очередь крикнул на непонятном языке Тонг, уже вскочившему на ноги Раймонду. «Лаверс!» — синхронно рявкнули лимусы. Под их черными жилетками тут же вспыхнули два белых огонька. Теперь и Тонг расчехлил свой меч. Магическое зрение Дамаска, которое все время было где-то на задворках сознания, призрачной дымкой, тут же ярко вспыхнуло. И первое, что Билл сделал, тремя ударами кулака в воздухе разбил в дребезги все магические светильники каюта погрузилась в непроглядную тьму. Однако Дамаск видел все, что ему необходимо было видеть. «Кардаш разрахрат! выругался Тонг. «Дамаск мы не...» Белый не был намерен дослушивать. Вокруг лимуса большими коконами сгустилась защита. И была она намного прочнее, чем у ветра. Уже знакомым движением рук Дамаск скрутил потоки энергии воздуха в плотные жгуты и с размаху ударил ими по квихельмам. Парней отнесло к стене, но защита их не пострадала. Ждать Белый не стал. Сразу после первого удара он нанес такой же второй. Квихельма вновь печатались в стену. По злобному рыку Райна Дамаск понял, что пора предпринимать что-то более действенное. Мысленно потянувшись к более горячим и плотным энергиям, разливающимся по каюте, Мак ощутил обжигающую пульсацию над разбитыми лампами. Он только-только успел свернуть новые незнакомые нити и, пропуская их через себя, вытолкнуть руки вперед, как в последний момент заметил летящий поперек своей шеи меч Раймонда. Дамаск чудом успел пригнуться, так и не увидев эффект своего нового колдовства. Мальчик лишь ощутил опаляющий кожу жар и увидел озарившийся оранжевым светом пол, на который он припал. «Белый!» — крикнул Бирм. «Что белый?» Пронеслось в мозгу Дамаска в тот момент, когда он поднимал голову. Как раз в эту секунду Тонга, нависшего над магом, занесенным над головой мечом, подбросила в воздух магию Бирма и откинула к стене, где лежал без сознания и своей защиты Райн. Магический щит узкоглазого лимаса смягчил удар. Он словно даже его и не заметил. Тонг одним смазанным движением руки достал острой звездочки, запустив две в Бирма и две в Дамаска. Квихельм, как и черный, ничего не видел в этой темноте но смертельное оружие летело точно в цель. Действуя по наитию, Белый провел ладонями по воздушным нитям, словно погладив, а затем громко хлопнул в ладоши, склеивая их между собой. В результате воздух в помещении стал желеподобным, так что даже вздохнуть было невозможно. Смертельные звездочки зависли на одном месте, а бегущий на Дамаско Лимас резко замедлился в движении. Белый согнул указательные пальцы. Раз — звездочки упали на пол. Недолго думая, мак притянул кулакам серые нити, напитывая их совершенно незаметными обычным глазом капельками воды, которые вдруг предстали перед магическим взором. И, дунув на образовавшиеся жидко шары, заморозил два кристалла на своих руках. Пока он выполнял всю эту процедуру, воздух в каюте разрядился. И на него уже с обычной скоростью несся Тонг. Однако он так и не смог добежать до Дамаска. Сделав шаг вперед, мак ударил кулаком по защите Лимаса. Синий кокон разбился, а Квихельм с такой силой отлетел назад, что пробил дыру в деревянной стене, вылетев из помещения. Белый быстрым движением пальцев скрутил небольшие сгустки бордовых нитей и заключил их в воздушный энергетический пузырь. Пропустив всю эту несложную конструкцию через себя, из его ладони вылетел большой оранжевый светящийся шар, озаривший всю каюту. — Шлепок береганца! — рявкнул Дамаск. — Черный, что с шахом? «Я в норме», — послышался приглушенный голос корпуса. Белого аж перекосила от накатившего в один миг бешенства, когда он обернулся на целого и невредимого черноглазого парня. Выглядел тот очень посвежевшим. «Ты... ты живой, зараза! Что ж ты орал тогда, как резаный? Из-за тебя весь план к фархам в задницу!» «Не ори, Белый, я реально думал, что подыхаю. У меня голова чуть не лопнула от боли. Да и внутренности все будто на вертеле жарили. Все дело видать...» Закончить шах не смог. Дверь с грохотом слетела с петель, и после короткого, непонятного для кирибюсов произнесенного мужчиной слова, неведомая сила придавила их к полу. Дамаск даже понять не успел, что случилось. «Не сметь!» — вдруг донесся до ушей резкий приказ на гилийском. Тут же перед носом белого воткнулась сталь палаша, глубоко войдя в дерево половых досок. «Не в мою ли голову ты метился?» Зло подумал про себя Дамаск, одновременно с этим притягивая к парализованным рукам серо-голубые сгустки. Он видел вокруг себя светящееся энергетическое полотно, пригвоздившее его в горизонтальном положении, и попытался разрубить его мощным потоком воздуха. Но ничего не вышло. Следуя инстинкту мага, Белый толкнул толику силы, копившуюся внутри него, на всю поверхность своего тела. Все, кто присутствовал в каюте, увидели, как светловолосый мальчик вспыхнул ярким желтым светом, и после оглушительного треска резво вскочил на ноги. Он тяжело дышал, а вокруг его ладони быстро собиралась переливающаяся голубая дымка. «Дамаск, остановись! Мы не собираемся тебя атаковать!» громко произнес мастер кутрат, стоявший в окружении пятерых взрослых вихельмов. Дамаск замер, однако скидывать сотворенные пульсары не спешил. Мастер посмотрел на дыру в стене, пробитую телом тонга, после чего его взгляд остановился на обожженном райне. Подойдя, присев перед ним на корточке, кутрат пощупал пульс на его шее, затем обернулся через плечо и поманил пальцами одного из Квихельмов с золотой серьгой в ухе и с татуировкой креста на шее. «Знор!» — коротко сказал капитан корабля. Квихельм вытащил маленькую склянку из кармана на поясе с уже знакомой черной водицей. Взяв бутылочку, Кутрот откупорил ее и влил все содержимое в рот Райна. Ливна сервершот Все тот же Квихельм поднял Лимуса на руки и вышел из каюты. «Что здесь произошло?» – уже спокойнее спросил мастер. «Пусть они выйдут!» – срывающимся голосом воскликнул Белый, показывая на взрослых Квихельмов светящимся пальцем. Все взгляды взрослых мужчин тут же обратились в сторону мастера. Кутред молча указал головой на выход, и Квихельмы сию же секунду покинули помещение. Правда, дверь оставили открытой. «Освободите моих друзей!» — потребовал маг, посмотрев на зажатого в углу Ганса. «Сервис!» — мягко произнес мастер. За спиной Дамаск тут же услышал облегченные вздохи шаха, шлепка и бирма, но оборачиваться не стал, неотрывно следя за каждым движением Квихельма и готовый в любую минуту запустить в него пульсарами. «Ганс!» — позвал малыша белый. Мальчонка послушно подбежал к своему светловолосому старшему брату, спрятавшись за ним. Его трясло, как листок шумливого дерева. Дамаск виновато подумал, что отныне будет стараться делать все, чтобы уберечь Ганса от подобных потрясений. За всем происходящим очень внимательно наблюдал Кутрот. «Зачем ты напал на Лимасов, Дамаск?» — мягко спросил он. «Это они на нас напали!» — выкрикнул оскорбленный Белый. «Они напали на тебя?» Казалось, мастер был даже удивлен. Дамаск уже было раскрыл рот, чтобы дать утвердительный ответ — но вдруг вспомнил, что на него первый никто не нападал. Все началось с Бирма. «Нет, они набросились на моего друга, и мне пришлось за него вступиться, а потом уже они атаковали и меня». Кутрит оббежал взглядом всех мальчишек за спиной Белого, чуть дольше задержавшись на голубоглазом Бирме, после чего вновь посмотрел на него. «Почему же ты сразу мне не сказал, что с тобой не один друг, а четыре? Вы могли не взять нас всех на корабль». «Взял бы». Тогда я этого не знал. Мастер Кутрет попытался улыбнуться, но от недостатка практики у него это не очень получалось. Казалось, мышцы на его лице просто-напросто забыли, как это делается. «Я смотрю, зелье помогло твоему другу», — стрельнув глазами на Шаха, произнес Квихельм. «Вероятно, именно из-за него поднялся такой шум. Прошу прощения, что не предупредил о таком неприятном побочном действии лекарства нашей Савиры». Дамаск ничего не ответил, поэтому говорить продолжил мастер. «Сколько среди вас магов?» «Трое». «Кто же третий?» С явным любопытством спросил Кутрет. Ганс. Ганс это?» «Младший, тот, что за моей спиной». Мастер кивнул. «Что ж, теперь, когда все недопонимания решены, полагаю, вам понадобятся еще три кровати». «Нет», — перебил Дамаск. «Мы хотим выйти в ссоре. Кутрет на несколько секунд завис. «Но мы не заходим в Иссор», — наконец сказал он. «Я знаю». Вновь наступила недолгая пауза, во время которой мастер, казалось, что-то быстро и серьезно обдумывает. «Ты же обещал, что поплывешь с нами в Квихел, Дамаск. Неужели ты меня обманул?» «Нет. Когда вы говорили про Квихел, я собирался туда, но потом мы посоветовались и решили, что с Квихельмами нам не по пути». «Как же вы хотели покинуть корабль?» «Мы планировали украсть шлюпку», — честно признался Дамаск. Не упуская ни одного слова, Шах внимательно слушал, что несет его сумасшедший друг. На последней же фразе Скорпус подумал, что его хватит сердечный приступ. «Белый, белый, притормози!» Подбежав к Дамаску, вмешался он, понимая, что пора спасать ситуацию, иначе их просто вздернут на Рея. «Никто ничего не собирался красть. План был таков, что мы сойдем с корабля, только если он зайдет в порт. Если нет, то мы и дальше поплывем в Квихол». Дамаск, непонимающе, возрелся на Скорпуса. «Зачем это ложь?» «Он говорит правду, Дамаск. Изучающим взглядом пробежав по лицу шаха, обратился кудрыт к, к магу. Не желая подставлять с корпуса, Белый сильно замялся. ну, мы, в общем-то, да, но...» — забормотал он, что-то нечленораздельное. «Что ж, раз мы все выяснили, то получается, что вы все-таки плывете с нами в квихел». Не спросил, а поставил перед фактом квихель мальчишек. После этого он развернулся и пошел к выходу. «Нет, мы должны сойти в эссоре, и мы сойдем, мастер» решительно произнес Дамаск. Квихельм замер на пороге. Он стоял так примерно минуту, разглядывая Дамаска с ног до головы, уделяя большое внимание его светящимся кулакам. «Квихельм, у тебя не враги, Дамаск. Мы не будем ни к чему тебя принуждать. И если ты захочешь покинуть этот корабль, воля твоя, мы высадим тебя и твоих друзей в Исорском порту. Будьте готовы через четыре часа». Это все, что хотел услышать Дамаск. Он удовлетворенно кивнул и растворил собранную в кулаках энергию обратно в воздух. Спасибо, мастер. Ничего не ответив, Кутрет вышел из каюта и закрыл за собой дверь. Разорви тебя, храги белый! Ударил мага по лопатке Шах, так что тот потерял равновесие, но все же смог устоять на ногах. Ты нас чуть не угробил сейчас всех. Сдурел что ли совсем так с Квихельмом разговаривать, мастером при том? А что я еще должен был делать? Изумился Дамаск такой отповеди. Шах уже набрал полную грудь воздуха, чтобы сказать что-то поистине гневное. Он даже угрожающе выставил указательный палец в сторону Светловолосого, но вдруг замер на несколько секунд. «Нельзя всегда рубить правду матку в глаза. Мы не проживем так и седмицевы ссори. Сейчас нам повезло, но вряд ли это будет повторяться раз за разом», сквозь зубы выдавил Скорпус. «Бесполезно. Его не переделаешь. Родители у него, наверное, святыми были». Стрял черный, устало полюхнувшись на кровать. Слава Оркусу, закончилось хоть все хорошо. От Татанаха сбежали, а теперь и до да и ссора добрались парни. Можем собой гордиться. с того момента, когда мы сойдем в порту, тогда и будешь с собой гордиться. А пока рано. Буркнул с корпус, съедаемый сильным сомнением, что Квихельма просто так их отпустят. Тем более после такого оскорбления, что они им нанесли. Сначала обманув, а затем еще и разборки устроив.